Глава седьмая Ночь прошла спокойно, так почти безмятежно, что Курт удивился самому себе, вслушиваясь в себя. Не ушло ли снова наваждение, одолевающее его весь прошлый вечер? Наваждение осталось. По-прежнему, казалось, плелось, будто усталый путник, время. Никак не желая подступать к вечеру, по-прежнему металлов жар и холод... Стоило мыслям зайти чуть дальше позволительного, все так же шла война между разумом и сердцем. Однако теперь как будто рассудок решил заключить с чувством перемирия, оставив изнуряющую его борьбу в стороне. Кроме того, решил Курт, входя в полумрак башни Друденхауса, Его подопечный был всецело прав. На данный момент все складывается как нельзя лучшее. «Вместо мучительного ожидания случайной встречи, сегодня предоставится возможность увидеть, услышать. Не в мыслях, не в воображении, а в яве». И пока заметил рассудок. «Этого должно быть довольно...» «Сегодня, в отличие от вчерашнего сумбурного вечера, мысли не блуждали, не путались, мешая работе, мешая раздумьям. Сегодня они текли ровно».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 что даже временами пугало едва не больше, чем его недавняя подавленность. Если и после всего того, что удалось ему собрать за эти два дня, открытое им дело по-прежнему будут полагать пустяковым и заинтересованности конгрегации незаслуживающим, рассудил он, входя к старшим сослуживцам без стука, то либо ему не место на должности следователя, либо им. Ни Райза, ни Ланса на месте не оказалось.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 Он пожал плечами, понизив голос. «Собственно, я не совсем уверен. Словом, мне нужен совет». «Ущипните меня!» С преувеличенным изумлением прокомментировал Ланс. Курт поморщился. «Дитрих, я серьезно. Для меня это проблема. Мне весьма мало известны, так сказать, принципы того «кво пакта де цеат орибус ути» Примечание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 «Вот это мозги! Мне этого в голову не пришло!» «Неправда!» — возразил Курт, чувствуя, что теперь уже бледнеет и злиться начинает не на шутку. Отчасти на Райзе, отчасти на самого себя, понимающего в глубине души, что в словах старшего есть немалая доля истины. «Все не так!» Гостов, о, тихнее". Оборвал ланс сослуживца, едва успевшего открыть рот для очередной шпильки, и возрелся на Курта непонятным взглядом. Он так и не понял, придирчивым или понимающим. «Ты серьезно, абориген, собираешься допрашивать племянницу герцога? Кво аргумента? «Примечание. На каком основании?» «Латынь. Конец примечания. Не допрашивать, Дитрих?»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 «Не говорить с ней?» «Нет, это так, к слову», — отмахнулся тот. «Ничего необычного в этом нет. Просто не наглей. И чрезмерно уж прямо не подкатывай». «Дитрих, я не...» «Да, да», — оборвал ланс. «Разумеется». Курт отступил назад, собравшись снова возразить. Встретился глазами с хохочущим взглядом Райза,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 не зная, куда себя деть на оставшееся до вечера время. Взгромоздившись на кровать и забросив скрещенные ноги на спинку прямо в сапогах, он поместился головой на руки и вперился невидящим взглядом в потолок, тщетно пытаясь не замечать издевательской физиономии Бруна. Покрутившись под лес минуту и осознав, что никаких указаний не будет, тот ушел в свою комнатушку, покинув господина следователя наедине с мыслями.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 лишающую само бытие цели без помыслов о том, о чем размышлять было тягостно, то в прострацию, без единой вовсе мысли, были не по душе и ему самому, почти страша своей непредсказуемостью и силой. Когда спустя безвестное количество времени вновь заглянул Броно, весьма недоброжелательно напомнив об обеде, Курт даже подивился тому факту, что кроме всего иного, в окружающем его мире существует телесная пища, которой надо уделять некоторое внимание. Только теперь припомнилось, что ужина вчера не было, завтрак тоже прошел мимо как-то непримечательно и просто, да и сейчас ни о чем подобном думать не хотелось. Подняться и уделить должное участие телу – Курт сумел лишь благодаря немыслимому усилию воли, напомнив себе, что, как верно отметил Керн, качающийся от ветра следователь конгрегации – это непозволительно. Проглотив неведомо что и думая по-прежнему о своем, он даже не сразу заметил, что его подопечный сидит неподвижно, упершись в стол локтями и чуть подавшись вперед, глядя на него в ожидании. «Это начинает настораживать»,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 Я сказал, что пока ты здесь валялся, предаваясь похотливым измышлениям, я побывал в университете и перемолвился словечком с парой своих приятелей. Тихо и аккуратно, не бойся, если тебя, конечно, это все еще заботит. Курт снова отозвался не сразу. Всеми силами ослабшего в борьбе с собой духа, пытаясь заставить себя не вспыхнуть от стыда. Итак... Купленный конгрегацией студент Недоучка, лишь чудом этой самой конгрегацией не казненный некогда за покушение на следователя, врученный под его надзор, делает за него действующего инквизитора его работу. Хуже нечего и помыслить. Хватит стебаться, ответил Корт зло, почти взбешенно.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 Вбил себе в голову мысль о женщине. Уже не обращаясь к Бруно, пробормотал отстраненно Курт, и бывший студент хмыкнул. «Ну да, у кого что болит?» Прежде чем прочесть подопечному гневную отповедь, Курт перевел дыхание, заставив себя прежде мысленно сосчитать до трех. Мерно, неспешно, как учили, чтобы преодолеть внезапную вспышку озлобления и понять.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 Вот только он никак не мог уразуметь, что это, тот ли самый знак, что он увидел что-то, несмысленное им сразу как должно, или же виновники, просто-напросто утомление, тоска и уныние. Выясни все, что сможешь о его бывших подружках, о трактирных девках, коих он хоть раз снял, полагаю таковых за четыре года набралось немало, но уж хоть что-нибудь.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 Не кажется ли тебе наиболее вероятным, что единственная персона женского пола, общение с которой сопряжено с такими тайнами и расходами, ибо ей мало подарить колечко ценой в два твоих жалования? Ты хочешь сказать, что его любовницей была графиня фон Шонборн?» – оборвал Курт, не сумев сдержать резкости. И подопечный, наконец, вновь посмотрел ему в лицо, почти с вызовом. «А почему это так невероятно?»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 И могла быть тайным увлечением Филиппа Шлага майстер-инквизитор отринул, незаметно для себя перестав даже задумываться о подобной возможности. Невзирая на реальность, не помня о ней, не желая ее, он уже начал думать о Маргарет фон Шонборн, как о своей, как о уже принадлежащей ему. И всякие помыслы о том, что она могла, пусть и в прошлом.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 ударив в виски, стянув голову обручом и не давая мыслить дальше. Боль пронзительная и острая. «Потому сегодня я намерен с ней побеседовать». Держа голос в кулаке, отозвался Курт наконец, отмеряя слова с осмотрительностью и напряжением. «Что бы ты там ни думал и чего бы я ни желал, сегодня я буду говорить со свидетельницей. Это понятное. Бруно не ответил, и он умолк тоже. С каждым словом он тем меньше верил сам себе, чем дольше уверял собеседника. До наступления долгожданного вечера это было еще не единожды. И приподнятое, почти беззаботное расположение духа это апатичность и безмыслие. Когда Курт Снова просто лежал, глядя в потолок, и ни о чем не думая, ничего не желая. Лишь когда солнце спустилось, наконец, к самым крышам, начав прятаться за ними, а на город стали набредать сумерки, ушло все, все совершенно. Будто и не бывало этого муторного, странного, невнятного дня. Словно минуту лишь назад миновало нынешнее утро, в которое он восстал ото сна,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 бывшая потому, что попадалась, и попросту подворачивался случай. Все это не шло ни в какое уподобление тому, что зародилось в нем в эту сумасшедшую весну. Страшное слово «влюбленность», кое еще не так давно полагалось им глупостью и помехой, теперь казалось чем-то ценным и необходимым. Сердце упало, когда, войдя, Курт увидел ее». Словно маленькое солнце, в окружении серых туч, собравшихся окрест. И когда на скрип двери в его сторону обратились фиалковые глаза, вновь стало жарким мыслям, а тело сковал холод, приморозивший его к месту. «Очнись!» Едва слышно, но почти сердито шепнул Бруно за спиной, и, отодвинув майстра-инквизитора с пути плечом, известил, уходя к одному из столов.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 она очаровательно сморщила носик беспечно тряхнув головой здесь я привыкла к тому что меня постоянно прерывают они совершенно не снисходят к женщине минима вера возразил кто-то с напускной обиженностью примечание вот уж нет вовсе нет латынь конец примечания госпожа фон шонборн что ж это вы инквизиции нас сдать пытаетесь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 К слову сказать, маэстро Гессе, коль скоро вы так обходительны и привержены правилам, могу я взглянуть на ваш сигном. Если мне не изменяет память, у меня есть право потребовать его предъявления, когда ко мне обращается некто, представившийся следователем конгрегации». Курт снова на миг цепенел, растерявшись еще ему самому неясно от чего. Маргарет фон Шунборн игриво пожала плечами да мастер маэстро-инквизитор, я ваш ночной кошмар, человек, знающий свои права при общении с вам подобными». Она улыбнулась вновь, сбавив голос и глядя снизу вверх заговорщицкие. «Разумеется, это чистой воды любопытство, но вы ведь мне не откажете, верно?» Последние слова прозвучали едва ли не шепотом и во взгляде фиалковых глаз, как будто мелькнуло что-то. Отчего фраза стала двусмысленной и отягощенной, словно бы намеком, обещанием. «Нет». Курт шагнул вперед, выдернув из-за воротника цепочку медальона и опасаясь, что вот-вот задрожит рука. «Вам я отказать не смогу». «Отрадно слышать». Донеслось в ответ и вовсе чуть различимо. И «Нет, не почудилось».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 Ожидая, когда же она пожелает взглянуть, что выбито на обороте знака, когда перевернет медальон, неизбежно дотронувшись при этом до его ладони, «Пусть через перчатку!» «Все равно!» «Пускай хоть так!» Глаза цвета первой фиалки поднялись к его лицу, снова промедливши на один лишний миг.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 На миг перехлестнуло дыхание. Медленно, медленно, тепло ее руки проникало сквозь тонкую кожу перчатки, касаясь его кожи. Это устало, горячо. Не ладони, а всему телу, с макушки до пят. «Мизерикордиа эт юстиция», — прочитала она с расстановкой, не водя руки, и жар сменился оцепенением. И лишь только ладонь ощущала это тепло, пробивающееся к коже. Полагаете, это возможно? Милосердие вместе со справедливостью. Дуус лепарес секве. Примечание. Преследовать двух зайцев. Латынь. Конец примечания. Альтер альтерум хаут эксклюдит? Сказал бы я. Примечание. Одно не вполне исключает другое. Латынь.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 Скользнуло кончиками пальцев по руке. И оттого вновь икатило жаром все тело. Словно из темной, прохладной комнаты вдруг шагнул на залитую палящим солнцем улицу. Или в каменную громаду, охваченную пламенем. Курт распрямился, закрыв глаза и отступив, вскинув руку колбу, покрывшемуся испариной. Из жара бросило в холод, как в горячке и на мгновение забылось все то, о чем грезил и чего желал два удара сердца тому назад. Не кстати пришедшее на ум сравнение, словно сорвалось небес на землю, разбив вдребезги. «Майстер Гесса?» Когда он открыл глаза, Маргарет смотрела испуганно, вглядываясь в его лицо с настороженностью, и от этого взгляда, проникнутого почти заботой, стало внезапно легче. «Вам дурно?»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 ощутимое, вещественное. Иными словами, сражен на повал. Это вырвалось само собою, помимо его воли и помимо желания. Не поднимая глаз, Курт сидел неподвижно и молча еще несколько мгновений, затаив дыхание и боясь услышать колкость в ответ. «Вы просто беспримерный льстец, майстер Гессе!» Отозвалась Маргарет фон Шонборн.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 Сумев принудить себя, наконец, поднять взгляд к фиалковым глазам напротив, Курт, боясь, что не совладает с голосом, заговорил тихо и медлительно. «Госпожа фон Шонборн, я... я понимаю, что продолжение нашей беседы вам, скорее всего, понравится меньше, но мне придется задать пару вопросов». «Да», — неловко улыбнулся он, снова смешавшись и запнувшись на миг.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 «Простите!» Она улыбнулась снова. «Для него!» И на душе вновь потеплело от этой улыбки. «Нет, маэстро Гесса, вы меня не обидели. Как я сама же отметила, ваши вопросы вы задаете не из праздной пытливости, а исключительно в интересах дела. Как можно таить обиду на следователя за то, что он стремится выявить истину?» «Благодарю вас за понимание», — повторил Курт с непритворным облегчением. Лишь на миг, почти с ужасом вообразив себе, что Маргарет фон Шонборн в самом деле могла оскорбиться на его любопытство, замкнуться, отдалиться, не успев приблизиться. «Я попытаюсь разъяснить, что я подразумевал. Я хочу сказать, не относился ли Шлак к тем, кто заслуженно или нет полагал себя вашим… другом? Возможно, не столь громко, но приятелем, добрым знакомым?»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 Но вы не придали этому значимости, а после позабыли. В таком случае, майстер Гесса, припомнить это будет тем более затруднительно. Мне от души жаль, что я не смогла вам помочь. Вздохнула она, скосив глаза на дверь. И Курт понял, что его дальнейшее здесь пребывание тщетно, принужденно и излишне. Оставалось лишь подняться и уйти. Этот разговор, эта встреча, Так и окончится ничем. Просто взгляд, улыбка и обещание, оказавшиеся всего лишь игрой. Обычная забава красивой женщины, знающей себе цену. Флирт. Развлечение. Для обложения собственного тщеславия. Да, едва сдерживая внезапную злость, ожесточение на себя самого, на собственную глупость... Бросил Курт, поднявшись. Жаль. Надо было проститься и уйти. Но сдвинуться с места не выходило. Словно ноги пригвоздили к темным доскам пола, намертво, железными штырями. Маргарет улыбнулась снова. Но теперь от этой улыбки свело зубы. Точно от глотка ледяной воды из ручья. «Прощайте». Сумел, наконец, выговорить Курт. Сумел отвернуться. Сумел сделать шаг, тяжелый, трудный. «Майстер-инквизитор!» Окликнул его до да более благожелательный голос. И он встал на месте, вновь оцепенев, вновь утратив способность двигаться. Все, на что хватило выдержки, это принудит себя так и остаться стоять спиною к ней, не поворачивая головы, дабы не видеть этих глаз. «Да, это вышло неучтиво»,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 «Не ожидайте, пока мне взбредет в голову явиться сюда. Я пока не намерена возвращаться в замок. Еще долгое время я буду в Кельне. Приходите в мой дом, когда сочтете нужным». Он все-таки обернулся, рывком не удержавшись, снова потонув в этом взгляде. Маргарет смотрела уже без улыбки. И тоже, прямо в глаза. «Вы ведь знаете, где мой дом?»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 Курт вздрогнул от громового хохота за спиной. Очнувшись, оглянулся почти оторопело и столкнулся с другим взглядом. Бруно в компании все еще гогочущих студентов. Приятелем он улыбался одними губами, а глаза оставались серьезными, и смотрел подопечный на него, пристально, настороженно, осуждающе.